Чем больше информации о Ларисе Бузякиной и ее беглом муже появлялось в деле, тем больше Алла приходила к выводу, что оно сложнее, чем выглядело в начале. Набралось столько фактов, что хватило бы на несколько дел, но они так и не приблизили к пониманию, как же все-таки погибла актриса. А главное, почему. По этой причине Алла решила снова собрать коллег, чтобы подвести промежуточные итоги и определиться с дальнейшими действиями требовалось отсеять все лишнее, оставив необходимое. Они не могут позволить себе распылять усилия и человеческие ресурсы. Алла начала с того, что выслушала рассказ Антона Шейна о его визите в Кресты. Затем она рассказала о своей беседе с продюсером Порохневичем и следователем Ларионовым. Выслушав ее, Шейн задал вопрос: Алла Гуриевна. «Вы считаете, что давняя авария имеет отношение к тому, что случилось с Бузякиной?» «Пока не знаю», — честно ответила Алла. «Но авария, возможно, объясняет состояние Ларисы, из-за которого она настолько сильно поправилась, что едва не потеряла долгожданную роль в многообещающем проекте». «А какое, простите, это имеет значение?» «И на это у меня нет ответа», — призналась Алла. но я пришла к выводу, что нам необходимы другие подозреваемые. На каком основании мы ухватились за Гордину и не попытались узнать, кто еще мог желать Ларисе зла? На основании показаний ее дочери Горничной счел нужным ответить на риторический вопрос Белкин. Верно, но не стоит забывать, что Дарья заинтересована в том, чтобы Инна исчезла из поля ее зрения. «Особенно если выяснится, что ей известно, как именно её отцу достался особняк и деньги покойного партнёра». «Мы этого не знаем», — заметил Дамир. «Значит, должны узнать». «А как же горничная?» — напомнил Белкин. «Она ведь утверждает, что...» «Горничная — человек зависимый», — перебил Антон. «Её могли заставить дать нужные показания». У Ольги Иваковой мог быть мотив». напомнил Ахметов. «Она ведь роль потеряла. Почему мы до сих пор с ней не поговорили?» «Ошибаетесь, Дамир, поговорили», — возразила Алла. «После визита к Парахневичу я поехала в театр музыкальной комедии, в трупе которого числится Ивакова, и имела с ней интересный разговор. Она призналась, что чувствовала ревность в отношении Бузякиной и обижалась на неё и на Парахневича». Из-за того, что ее так легко отодвинули, как только на горизонте вновь возникла построеневшая Лариса. Однако, получив другую роль, Ольга успокоилась и решила, что ей больше не имеет смысла точить зуб на Бузякину. У двух актрис не осталось причин для разногласий, и Лариса даже пригласила Ольгу на вечеринку в поместье в ознаменовании окончания войны. Кроме того, в момент гибели Бузякиной Ивакова находилась в туалете, Она перепила шампанского, и ей пришлось долго пудрить носик. Вышла она, лишь услышав возбужденные крики гостей, бегущих во двор. Это подтверждает запись с видеокамеры, установленной в одном из коридоров, где расположен тот самый санузел. Так что у Ольги есть алиби. А мотив отсутствует, — подытожила Алла. «Как насчет дочери?» — подал голос Белкин. «Мы сбросили ее со счетов?» Нет. Но пока что у нас нет причин ее подозревать. Она могла лгать, что видела Ину на балконе из чистой неприязни, даже не зная правды об отношениях Гордина и Томина, но, согласитесь, для убийства собственной матери у нее должен быть очень серьезный мотив. «Деньги?» — спросил Антон. «Все, кто близок к семье, говорят о недовольстве Дарьи своим денежным содержанием». Что, если она надеялась прибрать к рукам наследство? Томин ведь оформил часть имущества на жену, я прав?» «Правы», — кивнула Алла. «Но, похоже, помимо особняка у Ларисы не осталось ничего». «Это так», — подтвердил Белкин. «Бузякина продала почти всю недвижимость». «Это Томин ей приказал, не иначе», — предположил Шейн. «А куда делись бабки от продажи? Неясно». На банковский счет Ларисы ежемесячно поступали деньги от неизвестного лица. Вероятно, неизвестное лицо, печально известный Томин, догадалась Алла. Доказать мы этого не можем, но я порылся в бумагах на дома участок Томиных и выяснил, что они заложены. Надо узнать, не было ли у Бузякиной иных источников дохода, о которых может быть известно Дарье, сказала Алла. С другой стороны, она могла не догадываться о том, что их финансовые дела обстоят не блестяще. Есть еще одна интересность, о которой я не успел вам доложить, Алла Гурьевна. Каждый месяц Лариса снимала со счета одну и ту же сумму — пятьдесят тысяч. Ого, и как долго это продолжалось? Где-то полгода, но в последний месяц она почему-то этого не сделала. «Я бы сказал, здесь попахивать шантажом», — пробормотал Ахметов. «Но почему он вдруг закончился?» — поинтересовался Шейн. «Шантажисты просто так не снимают с крючка своих клиентов. Может, Лариса сообщила Томину, и тот воспользовался своими каналами?» «Но кто и почему мог шантажировать Бузякину?» — спросила Алла. «Можно попробовать копнуть в этом направлении». «По-моему, это не имеет смысла», — ответил Антон. «В таком случае избавляются от шантажиста, а нет его жертвы. Зачем Ларису-то убивать?» «А как насчет юриста Томина?» — поинтересовался вдруг Дамир. «Инна утверждает, что он был любовником Бузякиной. Мы собираемся это доказывать». «Зачем?» — удивился Шейн. «Какое это имеет отношение к ее смерти?» «Или ты думаешь, что Томин, узнав об Адюльтере, решил отомстить неверной супружнице?» «А как насчет дочери?» — не сдавался Ахметов. «Вдруг она прознала про измену матери и отомстила за поруганную честь папаши?» «Где доказательства?» — покачала головой Алла. «Я согласна, что мы мало внимания уделили Дарье Томиной. Необходимо срочно это исправлять. Я еще раз переговорю с горничной, и попытаюсь надавить на нее. Вдруг она насочиняла все про Инну. «И еще, Александр, мне необходимо заполучить снимки, сделанные сотрудниками ГИБДД на месте аварии, в которую попала Бузякина». «Опять эта авария», — развел руками Шейн. «Почему вы считаете, что она так важна?» «Возможно, я не заинтересовалась бы, если бы следователь по тому делу некий Ларионов. Не показался мне таким мутным типом. Следствие прекращено в связи с гибелью виновника ДТП, и Ларионов не смог ответить на большинство моих вопросов. Такое впечатление, что он торопился поскорее закрыть дело и передать его в архив. Я заставила показать мне материалы, и Ларионов, нехотя, вынужден был это сделать. Однако в деле отсутствуют важнейшие документы, фотографии с места происшествия. «Точно. Есть только схема аварии». «А чем это объясняет Ларионов? – спросил Шейн. «Тем, что в архиве работают нерадивые сотрудники, разумеется». «А как насчет показаний свидетелей и отчета патолога-анатома?» «Свидетелей не было. А отчет патолога-анатома не вызывает подозрений». «Странно. Очень странно. Поэтому я намерена поговорить с участниками аварии». «Там всего один же остался в живых, я правильно понимаю?» — встрял Белкин. «Неправильно, Александр», — вздохнула Алла. «В живых не осталось никого». «Но как же тот, другой артист, который вместе с Ларисой, Арсений Чувшин?» «Я не успела вам рассказать. Дело в том, что он тоже погиб». «Не в аварии. Похоже, он стал жертвой ограбления со смертельным исходом». «Вот это да!» — воскликнул молодой опер. «Прямо рок какой-то! Выходит, несмотря на то, что в самой аварии погибли только три человека, они утянули за собой остальных? Не надо искать истину там, где ее нет!» — поморщился Дамир. «Это всего лишь цепь совпадений. Ей наверняка есть разумное объяснение. И нам необходимо его найти!» — подытожила Алла. «Дамир!» — Возьмете на себя мать Чувашина и следователя по его делу. Надо выяснить обстоятельства нападения. — Погодите, Алла Горьевна, я правильно понимаю, что вы подозреваете, что между аварией и гибелью Бузякиной и этого Ч Чувашина существует связь? — перебил Шейн. — Трудно сказать, — покачала головой Алла, — но других зацепок у нас нет. «А что с Гординой?» «Пусть посидит. В конце концов, она нам лгала, отрицая, что общалась с Ларисой незадолго до ее гибели. Пока что она наша единственная реальная подозреваемая. Если вы отыщете мне кого-то еще, тогда и поглядим. Антон, а вас я хочу попросить поговорить с психиатром Бузякиной. Думаю, она много ему рассказывала». «Скорее всего», — криво усмехнулся Шейн. Только вряд ли он станет со мной откровенничать. Эти мозгоправы постоянно ссылаются на врачебную тайну. Может, вам повезёт, ведь Лариса мертва, а вас интересуют вещи, не связанные с её диагнозом, — предположила Алла. Признания психиатра не смогут ей навредить. — Ну да, этого ему скажите, — процедил Антон. — Я очень на вас надеюсь, — улыбнулась Алла. «А вы, Александр, займитесь-ка еще раз записями с камер. Теперь, когда мы узнали так много о жильцах и гостях, что-нибудь может приобрести иной смысл и дать нам ниточку. А еще, предваряя возражения молодого человека, покопайтесь в социальных сетях Бузякиной и бывшего юриста Томина Искомова. Надо прояснить ситуацию с наличием или отсутствием у них любовной интрижки». Если посчитаете необходимым покинуть логово и выйти в свет для беседы с кем-нибудь, я возражать не стану. Итак, коллеги, время пошло.